Создание в трейдинге сильных эмоциональных переживаний. Консультирование Мэри отлично демонстрирует, как психотерапевты выступают в качестве зеркал для своих клиентов, позволяя им воспринимать себя по-новому. Если человек не готов выступать в роли собственного внутреннего наблюдателя, эту роль может взять на себя психотерапевт, стоящий в стороне от текущей суеты и помогающий клиенту понять смысл происходящего. Без малейшего преувеличения отражение способности к наблюдению в форме, приемлемой для восприятия другими людьми, является сердцем и душой психотерапии. Сначала образ, отражаемый психотерапевтом, может казаться чуждым и смущать. По мере повторения, однако, он становится все более и более знакомым и возможным для приятия. А какое отношение все это имеет к трейдингу? Торгуясь с кушетки, вы выступаете в роли собственного психотерапевта. Вы следите за своими эмоциональными и поведенческими моделями даже тогда, когда изучаете модели рынков. Ваша цель, как своего собственного психотерапевта, состоит в подключении повторяющихся новых исходов к привычным моделям, таким образом, чтобы вы могли усваивать новые способы мышления и поведения на рынках. О силе позитивного мышления написано немало. Многие трейдеры пытаются вызвать позитивный настрой, воображая благоприятные сценарии и повторяя воодушевляющие девизы. Воображение – вещь хорошая, но, возможно, самыми эффективными репетициями являются отнюдь не позитивные. Наоборот, заставляй себя воображать самые пагубные модели, одновременно активно эмоционально напоминая себя об их разрушительном воздействии, вы способствуете развитию у себя способности к наблюдению которая позволит вам проснуться и избежать слепого повторения прошлых ошибок. Как я упоминал ранее, одним из приемов, позволяющих достигнуть этого, является прививка от стресса. Как и вакцина, которая вводит небольшую дозу вируса, чтобы стимулировать иммунную систему организма и отразить болезнь, вызываемую вирусом, так и прививка от стресса подвергает трейдера взвешенным дозам проблемных ситуаций, позволяя ему мобилизовать свои лучшие бойцовские качества при возникновении реальной проблемы. На практике это означает – избегайте позитивного мышления при размещении сделки. Почти сразу же после размещения ордера на перегретом рынке вам следует переключить передачу, взять тайм-аут, как Мэри, и погрузиться в очень сосредоточенное расслабленное состояние, используя глубокое ритмичное дыхание при совершенно неподвижном положении тела. Находясь в этом состоянии, представьте себе все неверные пути, которыми может пойти ваша сделка. Полезно думать о каждой сделке как о гипотезе. Вы – ученый, выдвигающий гипотезу, что рынок пойдет в определенном направлении, на определенное расстояние, в пределах данного отрезка времени. Восприятие своей сделки в таком формате облегчает изучение всех вариантов, в которых ваша гипотеза может оказаться несостоятельной. Эту идею прекрасно иллюстрирует один мой недавний торговый опыт. После движения рынка вниз фьючерсы Standard Poor's, S&P, резко пошли вверх и затем стабилизировались в относительно узком диапазоне. В это время имела место значительная покупка, о чем свидетельствовали последовательно положительные фьючерсные премии и высокие значения тик для акций промышленного индекса Dow Jones и Нью-Йоркской фондовой биржи NICE. Другой мой индикатор, который сравнивает количество сделок во время восходящих одноминутных периодов с количеством сделок во время нисходящих периодов, также указывал на давление со стороны покупки. Тем не менее, цена не могла вырваться из этого узкого диапазона. Мои исследования, как правило, подтверждают, что если высокое давление на покупке не может существенно подбросить рынок вверх, весьма вероятно наступление коррекции. Однако, вскоре после того, как я открыл короткую позицию, S&P нырнул и затем пробил максимум недавнего торгового диапазона. Объём увеличился, поскольку трейдеры пытались заработать на кажущемся прорыве волатильности. За считанные секунды сделка ушла в минус, заставив меня ощутить выброс адреналина. Вернувшись к торговому монитору, я ввёл ордер на покрытие короткой сделки с убытком. Я был готов нажать кнопку и выйти из сделки, как только будет достигнут уровень стопа. Тем не менее, понимал, что моя реакция – страх – не соответствовала масштабам ситуации. Мне не нравится получать убыток, но я знал, что мой стоп был установлен достаточно близко, чтобы в случае его срабатывания мой счет пострадал не сильно. В этот момент вспомнил, что на прошлой неделе подобная ситуация на рынке причинила мне серьезный убыток. После периода узкого диапазона, который, казалось, начинал склоняться вниз, я разместил ордер на короткую продажу. Невероятно, но я забыл проверить экономический календарь на этот день, и оказалось, что мой ордер был исполнен за одну минуту до выхода важных данных. И, конечно же, эти показатели превысили ожидания, и рынок стремительно рванул из диапазона вверх. К тому времени, когда сработал мой стоп, восходящий разрыв и проскальзывание обеспечили мне болезненный убыток. Понимая, что моей нынешней сделке никакой такой экономический отчет, скорее всего, не грозит, я сделал несколько глубоких вдохов и, сознательно замедлив темп торговли, стал изучать таблицы Excel, чтобы понять, сколько акций в отслеживаемом мною портфеле фактически вырвалось из недавнего диапазона. Этот портфель состоит из 40 акций, 30 из Dow и еще 10 из различных отраслей промышленности, отражающих поведение S&P 500. Я нашел, что, как правило, если S&P совершает прорыв к относительному максимуму или минимуму, а большинство этих ценных бумаг нет, то весьма вероятно, что прорыв окажется ложным. Динамически связав листы Excel с акциями в используемой мною торговой платформе Townsend Realty G3, я могу в автоматическом режиме рассчитывать восходящие и нисходящие прорывы без необходимости проверять каждую из 40 акций вручную. К моему изумлению, лишь семь из сорока ценных бумаг совершили прорыв из диапазона, достигнув нового относительного максимума. Прорыв S&P был почти полностью обеспечен несколькими акциями, совершающими сильный отскок вверх. Увидев это, я сказал вслух, это движение ни при каких обстоятельствах не может быть длительным. По долгим часам исследований я знал, что в движении должно участвовать гораздо больше ценных бумаг, чтобы оно могло обрести реальную силу. Едва я произнес это, как был достигнут мой ценовой стоп. На этот раз я принял сознательное и аргументированное решение не исполнять, а передвинуть стоп. Вместо того, чтобы привязывать стоп к уровню цен, я решил выйти из сделки, как только 15 или больше акций портфеля совершат прорыв. Я подождал какое-то время, и вскоре моментум пошел на убыль. Когда S&P вернулся в предшествующий диапазон, я понял, что прорыв был ложным, и с чувством облегчения откинулся на спинку кресла. Сделка принесла мне хорошую прибыль после того, как была пробита нижняя граница диапазона. Рынок таким образом дал мне то, что я дал Мэри, новый исход привычного сценария. Забавной разновидностью этого упражнения является проговаривание вслух или визуализация прошлых ошибок, сделанных в тех случаях, когда ваши гипотезы не подтвердились. Например, если рынок пошел против меня в первые же минуты сделки, и я увеличил свои проблемы, удвоив позицию, пытаясь достигнуть лучшей средней цены входа, то я зрительно представляю себе, как делаю это снова, смеясь над самим собой или улыбаясь и качая головой. Очень трудно отождествить себя с моделью, когда высмеиваешь ее. Смех над собой – мощное средство, позволяющее лучше видеть себя со стороны. Пытаясь предвосхитить неблагоприятные повороты рынка, подумайте обо всех тех вещах, которые вы могли бы натворить, чтобы всерьёз испортить дела. А затем высмеивайте их, прежде чем они смогут быть реализованы по-настоящему. Заметьте, что эта психотерапевтическая тактика не сильно отличается от лечения Мэри. В обоих случаях изменение происходит, когда вы воспроизводите в реальном времени привычную разрушительную модель поведения. Развиваете визуальное понимание того, что происходит, переключаетесь в другой режим и пробуйте что-то новое. В случае с Мэри я помог встряхнуть ее привычные модели, нарушив ее комфорт, когда не стал сразу же отрицать мой интерес к ней и когда выходил из комнаты во время ее приступов ярости. В торговой ситуации встряска произошла, когда я просмотрел таблицу Excel и понял, насколько мала вероятность прорыва. Здесь роль психотерапевта сыграли исследования, заставившие меня усомниться в своем понимании событий и позволившие увидеть вещи в другом свете. Ложный прорыв S&P продемонстрировал, как недавняя неудача в торговле сделала меня чрезмерно чувствительным к возможности ее повторения на следующей неделе. Часами упражняясь в антистрессовой прививке, я научился сомневаться в себе каждый раз, когда эмоциональная реакция рынка выглядит чрезмерной. Таким образом, выброс адреналина стал сигналом, побудившим меня сделать несколько глубоких вдохов и изучить причины моей реакции. Вместо того, чтобы растеряться от страха, я использовал его, чтобы углубиться в данные. Если бы цифры подтвердили мои страхи, я наверняка быстро вышел бы из сделки и позаботился о том, чтобы сработавший стоп поставил мне достаточно капитала для следующих сделок. Но цифры не подтвердили мои страхи, позволив мне написать новый исход сценария. Пару лет назад мы с моей десятилетней дочерью Деван сидели, рассматривая рыночные графики и составляя совместное электронное письмо в Speculator's List, детищу Лорел Кеннер и Виктора Нидерхофера. Лорел и Вик любезно увековечили этот труд Деван в следующем выпуске советов Speculator's List. Рынок, утверждала Деван, походит на стаю рыб, Существует два типа рыб, которые могут отбиваться от стаи. Тип первый – слабые и нерешительные. Тип второй – лидеры. Вся стая перемещается вслед за лидерами, оставляя слабейших позади. Чтобы предвидеть вероятное движение, предположила она, нужно выявить лидеров. С тех пор я с пользой применял идею Деван во многих торговых ситуациях. Очень часто какой-нибудь сектор, например, акции полупроводников или финансовые акции, совершает прорыв раньше общего рынка. Иногда такие сектора сообщают о своем случайном лидерстве, отказываясь падать во время утреннего снижения и затем оказываясь в первых рядах, достигших положительной территории на отскоке. Легко потеряться в отдельных движениях и перестать видеть общую картину рынка. По этой причине я держу в прямом доступе на своем мониторе минимизированные графики самых распространенных лидеров стаи. Отслеживание их поведения увеличивает шансы стать настоящим наблюдателем рынка, способным ловить возникающие движения. Я нашел, что этот принцип полезен даже на самом высоком уровне разрешения при отслеживании на экранах маркетмейкеров различных акций и биржевых фондов. Лидерами стаи будут те, кто демонстрирует наибольшую стабильность спроса предложения при институциональной покупке или продаже. Такая стабильность во время экстремумов у фьючерсов S&P, NASDAQ и уровней Dow Tick нередко указывает на лидеров стаи, которые с течением времени могут еще далее отклоняться от общего курса. Именно в такое время, когда я с головой погружен в предвзятые представления о состоянии рынка и приходит на помощь прозрение, позволяющее увидеть, что вожаки стаи меняют направление. Если вы будете открыты для информации, Рынок разрушит ваш комфорт и встряхнет вас в традициях лучших психотерапевтов. Заключение. Поскольку трейдинг – процесс быстрый и эмоциональный, то это идеальная среда для активации повторяющихся эмоциональных моделей. После того, как такие модели запускаются, лишь очень сильный толчок может воспрепятствовать воспроизведению вами привычных решений, уже изживших свою полезность. В психотерапии этот толчок совершают врачи, сознательно противостоящие шаблонным тенденциям клиентов. Трейдеры могут корректировать себя сами, используя эмоциональные упражнения, такие как десенсибилизация, прививка от стресса и высмеивание устаревших привычек, и обращаясь к основанным на исследованиях стратегиям, противоречащим устоявшемуся видению рынков. Потребность в таких стратегиях для ломки ажитирующих моделей, проявляющихся в торговле, похоже, особенно важна для менее опытных трейдеров. В своей захватывающей работе Эндрю Лоу и Дмитрий Репин из Массачусетского технологического института подключали к машинам биологической обратной связи как опытных, так и неопытных трейдеров с целью исследования их реакций на рынке Координируя биологическую обратную связь с поминутным поведением рынка, исследователи могли наблюдать, как те или иные события вызывали эмоциональные реакции трейдеров. Интересно и, вероятно, закономерно, что неопытные трейдеры демонстрировали наиболее яркую эмоциональную реакцию на такие события, как увеличение волатильности. Это позволяет с уверенностью предположить, что опытные трейдеры приобретают свой опыт и добиваются успеха отчасти за счёт применения стратегий, позволяющих снижать физиологическое возбуждение в сложных ситуациях. Их предшествующий опыт в купе со многими часами исследований и планирования может выполнять роль прививки от стресса, уменьшая их чувствительность к событиям, которые бросают новичков то в жар, то в холод. Далее в работе Лоу и Репина утверждается, что вовсе не обязательно страдать от эмоциональных и поведенческих расстройств, чтобы применять неправильные модели в торговле. Для создания помех вполне достаточно нормальных, естественных методов обработки информации. Хорошим примером тому может служить эффект наделения, описанный исследователями Тверски и Каннеманом. Предположим, я готов потратить на приобретение некоего предмета-обихода только 5 долларов. Но, купив его, я, возможно, не пожелаю расстаться с ним даже за 10 долларов. Как только что-то становится моим, я совершенно естественно наделяю его особой ценностью и значением. Это в равной степени относится к заключениям и прогнозам в трейдинге. На своем личном сайте я веду блог, в котором делюсь своими гипотезами о рынках и размышлениями о психологии трейдинга. Он стал полезной частью моей подготовки. Здесь я излагаю свои мысли, получаю полезные отклики и встраиваю их в свои последующие торговые планы. Недавно я опубликовал результаты аналогового моделирования, которые позволили предположить, что в последующие 40 дней рынок будет находиться в восходящем тренде. Вскоре после этого рынок совершил хорошее движение вверх во время небиржевой сессии, и на первом же утреннем падении я открыл длинную позицию, даже не сверившись с другими рыночными данными. Моя вера в бычий рынок стала настолько велика, что я больше не искал опровергающей данные. Если бы я вгляделся повнимательнее, то увидел бы, что прорыв на открытии не затронул большинство индексов, и, по существу, был частью более крупной модели завершения. Потребовалось быстрое падение S&P на 3 пункта, в связи с чем сработал мой стоп, чтобы я начал сомневаться в своих предположениях. К тому времени, когда выполнил домашнюю работу, которую должен был закончить до открытия рынка, моя позиция не только закрылась, но и существенно опустилась. Мало того, что я потерял несколько пунктов, но я также упустил возможность открытия короткой позиции, Возможность, которая была совершенно очевидной. Редкий человек способен сформулировать суждения, достаточно убедительное для принятия действий, и всё же оставаться достаточно гибким, чтобы полностью изменить своё суждение в свете объективных данных. Этому противится не какое-то эмоциональное расстройство, а сама человеческая природа, позволяющая человеку интерпретировать мир согласно его верованиям и убеждениям. Успешные трейдеры торгуют вопреки своей человеческой природе, превращая противоестественные методы обработки информации в естественные. Именно в этом смысле я считаю, что рынки ускоряют эволюцию, осуществляя отбор по способности придерживаться цели. Успешный трейдер развивает в себе способность выдерживать планы и дисциплину даже в условиях неистового поведения рынка. Во многом, так же как культуристы ходят в спортзал, чтобы развивать мускулатуру, трейдеры могут использовать рынки как площадку для наращивания своих способностей к целеустремленным действиям. Это делает трейдинг одной из лучших психотерапевтических кушеток.